Рассматривая сидящую перед ним мужчину, Слава не мог не отметить его воли и умение держать себя в руках. Командовать бандой отмороженных головорезов, каждый из которых спит и видит себя главой нового клана, и считает, что под его командованием клан возвысится, нужно уметь. Но судя по тому, как замер, сидя за баранкой водитель, держал он в своих отморозках в рукавицах из колючей проволоки. С интересом оглядывая стоящего у машины парня, Селим усмехнулся уголками губ и, чуть склонив голову к правому плечу, негромко спросил. «Это ты придумал, как отбить пленников?» «Я? А кто стрелял первым?» «Зачем вам это знать? Хочу посмотреть на такого ловкого стрелка, почти снайпер». «Вы на него смотрите», — старательно контролируя мимику, — ответил Слава. «Не надо лгать», — поморщился Селим. «С чего взяли, что я лгу?» — удивился парень. Твое желание спасти своего человека делает тебе честь как командиру, но твой стрелок умрет. Он стал моим кровником, водителем той машины был мой сын. Так что просто отдай его мне и спасешь много своих людей. Которых именно, не дрогнув, спросил Слава, отлично помня, что за все время, пока он находился в поселении, захвата рейдовых групп не было. Тех, что попытались уйти от вас, из уважения к тебе он умрет быстро. «Я уже стал уважаемым человеком?» — иронично спросил Слава. «Я всегда уважал сильного врага», — понимающе усмехнулся Селим. «Даю слово, он умрет быстро, от моей руки, и ты сможешь похоронить его, как положено». «Не хочу вас оскорбить, уважаемый, но я не верю вам», — вздохнул Слава. и «Я сказал правду. Это я стрелял». «Можешь доказать?» — резко помрачнев спросил бандит. «Пули, убившие тех двоих, калибра 7,62». Прозвучало два одиночных выстрела, я стрелял из своего охотничьего карабина «Тигра», на котором установлена оптика. Необычное оружие, помолчав, ответил Селим. Гражданским ее редко продавали. Достался по случаю, можно сказать, не совсем законно, чуть усмехнулся парень. Жаль, что ж ты сам приговорил этих людей, скривился Селим. Странно, неожиданно сказал Слава. Что странно, удивился бандит. «Странно, что вы предпочитаете воевать, а не торговать». «А при чем здесь торговля?» «При всем. У вас есть степи, ваш скот, у нас завод и производство, которым владеем и которое знаем. Вы ни разу не использовали этот пулемет. Почему?» Селим молча скривился. «Патронов мало», — продолжил Слава. «А мы планируем создать собственную патронную линию. Скоро придет время, когда боеприпасы у вас закончатся. Чем тогда воевать будете? Луками и стрелами? Смешно?» — Хочешь купить себе жизнь? — еще сильнее помрачнев, спросил бандит. — Нет, моя жизнь не имеет никакого значения. Я в этом поселке пришла, и плакать обо мне некому. Но я не хочу, чтобы оставшиеся после войны люди добивали друг друга. Это неправильно. Вы прожили долгую жизнь, многое видели, даже смерть сына. Скажите, разве это правильно, когда родители хоронят своих детей? Тут голос парня предательски дрогнул. — Похоже, горе тебя не обошло стороной, — чутко отреагировал Селим. «Вы умный человек», – кивнул Слава. «Из всей семьи живым случайно остался только я. Но сейчас разговор не об этом. Мне надоело воевать. Я автомеханик, способный починить любую машину. А вместо того, чтобы работать и кормить семью, должен воевать со всем миром. Ради чего? Ради клочка суши на побережье? Или ради того, чтобы не стать рабом? Так я им никогда не стану. Лучше взорву сейчас всех нас одной гранатой». «Хочешь напугать меня смертью?» – соронизировал бандит. «Нет, я вижу вашу челму. Вы успели совершить хадж, и смерть вас не пугает». «Ты знаешь, что это значит?» растерялся Селим, автоматически коснувшись рукой своего головного убора. Внимательно слушавший их разговор водитель, изумленно уставился на парня, словно не вере собственным ушам. «Да, по обычаю белую челму может носить только шах и хаджа. Это уравнивает властителя и святого. Все остальные могут носить челму из ткани других расцветок. «А что такое само по себе челма?» с интересом спросил Селим, словно экзаменуя парня. «Как сказал один европейский путешественник, только мусульмане носят свой гроб с собой», усмехнулся Слава. «Это саван, в который завернут правоверного, когда придет его время». «Все верно. Но откуда ты все это знаешь?» «Я приехал сюда с северо-запада страны. В дороге мне встречались разные люди, и одним из них был паломник, решивший совершить хадж в Мекку пешком. Один, без оружия». Вот его я действительно готов назвать святым. Отлично зная, что там сейчас творится, он идет туда пешком, надеясь только на защиту Всевышнего. А люди, совершившие паломничество и обогряющие руки кровью, такими для меня никогда не будут. Ты совсем обнаглел, Геур, — вдруг зашипел водитель, неловко пытаясь выхватить пистолет из кобуры. Реакция славы была понятной. Одно плавное движение пс уставился в голову разъяренному парню, так и не успевшему вытянуть свой ПММ. забыл передернуть затвор, усмехнулся Селим, жестом удержав водителя от глупостей. «Патрон в патроннике. Проверять не советую», — ровным тоном ответил Слава, продолжая удерживать водителя на прицеле. «Успокойся, Ахмат, а ты убери оружие. Я же сказал, мы будем говорить». «Не я это начал», — пожал плечами Слава, медленно опуская пистолет и отслеживая, как водитель нехотя кладет руку на руль. «У тебя повадки военного, а не механика». Таким фокусом с патроном только в спецподразделениях учили. Жизнь всему научит. Да и по пути суда мне много хороших людей попадалось. Вот у них и научился. Так зачем ты завел разговор про торговлю? Пища для размышлений. Только помните, нам не нужна степь. Нам нужны только дороги. А вам не нужны станки и корабли. Но и вам, и нам нужно растить детей, кормить их и быть уверенными в их будущем. Короче, думайте. Решайте сами, что вам важнее. Кровь или ваши дети? Закончив, Слава отступил от машины так, чтобы оказаться позади кабины, и, развернувшись, зашагал к воротам. За спиной негромко хлопнула дверца, двигатель взревел, и джип покатился обратно к настороженно замершей банде. Оказавшись на территории завода, Слава перевел дух и зябко поежился, чувствуя, как между лопаток сбегает холодная струйка пота. Забрав у быстро подошедшего Миши тяп, он молча зарылся лицом в мягкую шорстку с улыбкой, ощущая, как щенок тут же принялся вылизывать ему висок. «Ты чего?» – настороженно спросил Миша. «Я, по-твоему, герой?» – ответил Слава вопросом на вопрос. «Черт, у меня до сих пор поджилки трясутся. Думал, до ворот не дойду, в спину шмальнут». «О чем говорили?» «Требовал отдать ему снайпера, который водителю грузовика и палача пристрелил. В общем, у меня теперь личный кровник есть». — Весело, — выдохнул Миша, шипя сквозь стиснутые зубы. — Вообще-то за такое предложение обычно пулю в голову всаживают. С сегодняшнего дня без охраны даже на горшок не ходишь. — Перестань, мы с тобой уже говорили об этом, — отмахнулся Слава. — Я сумел его удивить и заставил задуматься. В общем, будем посмотреть. — Он тебе этого не простит. Что еще было? — Похоже, они сумели перехватить нашу элиту. В общем, думаю, нас ждет очередная кровавая феерия, — вздохнул Слава. Шел бы ты в завод управления, толку от тебя сейчас. Миша покачал головой в виде состояния парня. Но стрелять-то я не разучился. Бледно усмехнулся Слава, направляясь к лестнице на стену. Слава оказался прав не во всем. На этот раз бандиты не стали устраивать показательных казней. Они вывели захваченных людей, поставили их на колени и попросту расстреляли. Наблюдавший за этим действом в бинокль Миша мрачно сказал, когда банда ушла в степь. Одного не хватает. «Кого?» — не понял Слава. «Прокурора. Всех остальных кончили». «Странно, что рабов из них не сделали», — помолчав, ответил парень. «Толкут -то с них. Они же никогда ничего своими руками не делали. К тому же здесь половины прихвостей нет. Их вообще не показали». «Отправь парней забрать тела. Лучше уж в море, чем просто в канаве гнить», — устало попросил Слава, спускаясь со стены. «Ступай к себе. Прими стакан и спать ложись», — посоветовал Миша. «Нервы беречь надо». «Да какие тут к черту нервы?» – отмахнулся Слава. «Я одного понять не могу. Зачем им все это?» «Что именно?» – не понял Миша. «Война, кровь, рабы. Чего им спокойно не живется?» «Власть. Возможность решать, кому жить и кому умереть. Возможность чувствовать себя почти богом, когда в можешь в любой момент легко и безнаказанно зарезать любого, как барана. А рабы?» – Миша замолчал, обдумывая следующую фразу. Рабы — это полезное имущество, ведь это даже не слуги. Им платить не надо, за корку хлеба работать будут. Спорный вопрос, покачал головой Слава. Любого словать можно, вздохнул Михаил. Кого-то болью, кого-то обещание не трогать близких, а кого-то просто посадив на наркоту. Этой дряни не хватает. У каждого своя кнопка, и вопрос лишь в том, как ее найти. Кнопка? О чем ты? Не понял Слава. Слабое место. Ахиллесова пята. Как еще тебе объяснить? «Да понял я, понял», — вздохнул Слава. «Ладно, хорош философствовать. Пошли дальше с арестованными разбираться. Слушай, а почему у нас еще крупняк нигде не установлен?» — неожиданно спросил он, вспомнив. «Площадки еще не готова скривился Миша. «Да и пулеметчиков нормально подготовить надо. Зушку с грехом пополам собрали, а вот куда ставить никак не придумаю. Самая высокая точка — это мостовой кран, но его регулярно используют. Ставить в капонир — толку от нее будет нуль». Бандиты по земле ходят, в общем, думаю. Да еще и бойцы не готовы. Да, оружие куча, а толку? Нас сейчас почти голыми руками взять можно. Мрачно подытожил Слава. Ну, так ты не горячись, усмехнулся Михаил. Я там из найденного пару сюрпризов приготовил, так что не все так просто. Будем надеяться. Снова вздохнул Слава. Да что с тобой такое? Вдруг возмутился Миша. Ну, пообщался с бандитом. Попробовали друг друга на излом Чего психовать-то так? Я уже сказал. Я не герой. Грустно улыбнулся Слава. Знаешь, впервые за всю свою жизнь вдруг понял, что я трус. Настоящий. Ты! <смех> растерянно уточнил Миша и в голос от души расхохотался. Смеялся подполковник долго, до слез. Наконец, кое-как успокоившись отдышавшись, Миша утер набежавшие слезы и, покачав головой, сказал, продолжая подхихикивать. Уморил. Трус он. А я тогда кто? — Да за половину того, что ты успел натворить, тебе можно смело звезду-героя вешать. Трус. Все б такими трусами были, глядишь, давно бы уже бант не осталось. — А чего я натворил-то? — не понял Слава. — Пока ехал, сколько бант положил. Здесь нападение сорвал, пленных у бандитов отбил. — Мне продолжать или сам все помнишь? — иронично ответил Миша. — Помню, — грустно усмехнулся Слава. — Ладно, пошли работать. Они вернулись в здание завода управления, Слава, усевшись за компьютер, уставился на потемневший экран, пытаясь собраться с мыслями. Дверь приоткрылась, и боец, просунувшись осторожно, спросил. «Это, командир, может, вам выпить принести?» «На службе?» — мрачно сиронизировала Слава. «Да какая тут на хрен служба?» — фыркнул боец. «Там женщины из столовой вам с одноруким собрали кое-чего. В общем, я скажу, что принесли». «Запомни, боец, для тебя он подполковник, раз и навсегда». Это он у вас учит сапоги с вечера чистить и надевать их утром на свежую голову. А чего это они так расщедрились? Не понял Слава. Слух прошел, как вы с самим одноглазом на разговор выходили. Боятся его, а тут даже без стрельбы обошлось. Вот они и засуетились. Ладно, пусть несут. Вздохнув, сдался Слава. Все равно в голове кавардак сплошной. Может, на грудь пряму полегче станет. И вот это правильно, это по-нашему. Обрадовался боец моментально исчез. Минут через десять в кабинет вошла одна из поварих с подносом в руках и, ловко серверовав стол, бесшумно исчезла за дверью. Проводив ее удивленным взглядом, Слава плеснул в стакан грамм 150 и, махом проглотив спиртное, закусил квашеной капустой. Теплый комок прокатился по пищеводу, и парень почувствовал, как тело медленно расслабляется. Ледышка страха, засевшая где-то в районе затылка, плавно рассосалась. Выпив еще грамм пятьдесят, Славу с удовольствием умял котлету, не забыв поделиться с Тяпой, и, собрав посуду на поднос, убрал его в сторону. Выглянув в коридор, он подозвал сидевшую на стуле бойца и, кивая в сторону Гоуптвахта, приказал. «Веди следующую». Глядя на уже знакомые каменные троны, Слава лихорадочно искал повод для такого срочного вызова. Принеся жертву, он надеялся, что забытый на некоторое время оставят ее в покое и дадут возможность обжиться на новом месте. И тут на тебе, не успел уснуть, и тебя уволокли, словно мешок с картошкой. Хорошо хоть одним куском, а не так, как в прошлый раз. Вздохнув, парень дождался, когда боги соизволят воплотиться в своих креслах, и тщательно контролируя каждую эмоцию, склонял голову и громко сказал. «Что за беда пришла забытой, что вы вдруг решили встретиться? Зачем силы тратили?» «Осмелел», — одобрительно усмехнулся старшой. «Это хорошо. Значит, прямо говорить будешь?» «Так я вроде раньше не лгал», — удивился Слава. «Это верно. Может, ответишь, почему?» — прищурился старшой. «Смысла не было. Какой смысл лгать, если тебя насквозь видят?» «Как это насквозь?» — вдруг удивился воин. «Это в смысле, что каждую мою мысль вы легко прочтете и ложь сразу заметите», — пояснил парень. «Хорошее слово! Как стрелой! Насквозь!» — повторил старшой, словно пробуя его на вкус. «Так что я сделать могу?» — попытался перейти к делу Слава. «Прав! Есть у нас к тебе дело!» — резко помрачнев, тихо сказал старшой. «И тут только от тебя все зависеть будет. Отпусти нас!» «Как? Разве я вас держу?» — растерялся Слава. Мы потому и стали забытыми, что вовремя уйти не смогли. Жреца не было, чтобы круг завершить. И что нужно делать? Осторожно поинтересовался парень. Кровь свою отдать, еле слышно произнесла богиня, сидевшая справа от старшого. Это самоубийца, что ли? Не понял Слава. Нет, рискнуть, решиться в открытом бою вложить клинок в ножны. вскинув голову и глядя парню прямо в глаза, твердо сказал старшой. Клинок в ножны. Как это? Не понял Слава. Чувствую, как по спине течет холодный пот, а ладони противно намокли. В открытом бою. Клинок на клинок. Открыться, позволив врагу нанести удар. Ударить самому и успеть сказать нужные слова. Смешать свою кровь с кровью врага и, отдавая свою жизнь, ты отпустишь и нас. Так просто? Не поверил Слава. Позволить себя убить и успеть сказать несколько слов и все? Вы исчезнете? — Уйдем туда, где сможем жить своей жизнью, где не будет служения и соблюдения правил, где все мы будем вольны и счастливы, — дрогнувшим голосом ответил Старшой. — Рай для богов? Интересно. Никогда о таком не слышал Ты смертный, — криво усмехнулся Старшой. — Есть вещи, о которых ты и не должен слышать. Если что и узнал, так на то воля рока. — Выходит, и над вами есть Старшой? «Он у всех есть. Для нас это рок. Его суд скоро справедлив, и только он решает, что со всеми нами будет. Но сейчас речь не о нас. Точнее, не совсем о нас». «Вы регулярно наблюдаете за мной и сами видите, что сойтись клинок на клинок в нашем мире очень сложно», — вздохнул Слава, особенно с настоящим смельчаком. «Знаю. И это одна из причин, по которой мы решили уйти». — Не наше это время, и войны не наши, да и люди теперь другие, — презрительно скривился старшой. — С тобой вот повезло однажды, а остальные — даже тот одноглазый, умный, хитрый, жесткий, но трус, на пять ходов вперед думает и лишний раз не рискует. Не воин, политик. В зале воцарилась тяжелая мрачная тишина. Парень обвел взглядом задумавшихся богов и вдруг понял, что они устали. Это было удивительно, странно, жутко, но это было правдой. Боги устали. Ждать, надеяться, верить. Устали, словно обычные люди. В голове парня тут же всплыли греческие мифы о героях и полубогах. Оказывается, не все в тех сказках было выдумкой, мелькнула мысль. Что нужно сказать, когда получишь нож в брюхо? Нарушив молчание, спросил Слава. Вы вольны, забытые боги. Кровь моя до да разобьет оковы ваши. Медленно, едва ли не по слогам, произнес старшой. «Я запомню», — кивнул Слава. «Так ты согласен?» — вскинулась богиня, словно не веря своим ушам. «Если бы не вы, я бы давно уже умер. Так какая разница, тогда или чуть позже?» — пожал плечами парень. «Меня всегда учили, что долги платить надо. Как бы тяжело это ни было. Да, я согласен». Вздох смешанных эмоций пронесся по залу, заставив огонь в чашах пригнуться и затрепетать. Слава успела разобрать смесь радости, удивлений, неверия и даже восторга. Грустно улыбнувшись, парень неопределенно пожал плечами, устало сказав. «Не могу обещать, что это случится завтра, но если придется с врагом на ножах сойтись, я все сделаю». «Ты поймешь, когда придет время», — подал голос один из пожилых богов, сидевший с краю. «Я могу спросить», — сказал Слава, припомнив свой прошлый визит сюда. «Спрашивай», — кивнул старшой. Вы же вроде хотели, чтобы я вам капище собрал. А теперь тоже не нужно стало? Капище для живых богов. А забытым оно ни к чему, — грустно улыбнулась богиня. Старшой уже сказал. Это не наше время. Мы стали здесь лишними. Что ж, значит, прощайте, забытые боги, и спасибо вам. За что? — не поняла богиня. За то, что позволили пожить еще немножко и помочь нескольким хорошим людям. Наверное, ради этого стоило пережить собственную смерть. «Не прощай. До свидания», — поправил парня-старшой. «Мы еще увидимся. Один раз». «Как скажете», — усмехнулся Слава. Уже знакомый вихрь подхватил его, и сознание померкло. Проснулся Слава разом, словно не спал. Поднявшись с кровати, сделанной из оружейных ящиков, он достал трубку и, набив ее, закурил. Тихое повизгивание в углу заставило его оглянуться. Там стоял ящик с постелью тяпы. Щенку явно что-то снилось. Тяпа перебирала лапками, слона бежала, куда-то чуть подергивала головой и пыталась что-то поймать, щелкая клычками. Улыбнувшись, парень присел на корточки и осторожно погладил ее. Заскулив, Тяпа проснулась и, подняв острую мордочку, широко зевнула. Потом, выбравшись из своего логова, она подошла к двери, оглянувшись на парня, снова заскулила. Сообразив, что Тяпа просится на улицу, парень подхватил ее на руки и, выбравшись из машины, опустил на землю. Отбежав в сторонку, Тяпа присела, исправив свои дела, не спеша вернулась к нему. Ночью заметно похолодало, и ей явно не нравилось бродить по улице. Зябко передернув плечами, Слава занес щенка в машину и, подумав, достал бумагу и ручку. Нужно было привести дела в порядок. За этим подобием завещания парень просидел почти до рассвета. Несколько раз он сминал лист и начинал все сначала. Поспать ему удалось часа два, но, несмотря ни на что, проснулся парень бодрым и выспавшимся. Ночная встреча не давала ему покоя. То и дело, прокручивая в голове слова и фразы богов, он пытался понять, не шутка ли это, и не очередная ли проверка на вшивость. Но, вспоминая грустные глаза о богине, Слава каждый раз приходил к выводу, что это не шутка. Его рассеянность и невнимательность не укрылись от Михаила. Пожилой подполковник, отозвав парня в сторону, Вперил в него настороженный взгляд и решительно спросил. «Слава, что происходит?» «Ты о чем?» — не понял Слава. «О твоем состоянии. Бродишь, словно тень отца Гамлета. Сам на себя не похож, да еще и отвечаешь не впопад Что случилось?» «Сложно объяснить. Не выспался». Ушел от ответа парень. «Не ври. Все равно не умеешь. Что произошло?» Продолжал настаивать Михаил. «Вот, возьми, вскроешь, если со мной что-нибудь случится». Вместо ответа произнес Слава, протягивая ему конверт. «Что это?» – растерялся Миша. «Мое завещание». «Не понял, ты чего это вдруг?» «Как ты любишь говорить, чуйка разыгралась», – бледно усмехнулся парень. «О как!» – повторила одно из любимых выражений самого Славы подполковник. «Чуйка – это серьезно. Так, может, все же возьмешь охрану?» «Не смеши», – отмахнулся Слава. «Из наших стрелков телохранители, как и из меня депутат». — О, чего? Неплохой избранник народа получился, — усмехнулся Михаил. — Наоборот, плохой. Врать не умею, а у нас, чтобы депутатом быть, нужно уметь врать складно и быстро забывать все, о чем врал. — Любишь ты их, — покачал головой Михаил. — Не то слово. Так люблю, что аж зубы от злости сводит. Ладно, что у нас сегодня по плану? — Рейд на базу стройматериалов. — ты к чего стоим? Поехали? — А ты откуда собрался, — не понял Миша. — Как куда? В рейд? «Зачем? Бойцами командуете? Так для этого я есть. Или решил в грузчики податься?» «Как специалист по автотранспортной технике?» – тут же нашелся Слава. «Так у нас техника вроде вся исправна», – задумался Михаил. «А там грузить чем будете руками?» «Ну да, а что?» «Ну и нафига велосипед изобретать? На любой базе должен колесный кран быть. Не думаю, что кто-то стал угонять оттуда такую технику. Лучше пару запасных канистр топлива прихватим». Если я не ошибся, заведем технику и все вопросы за пару дней решим, а потом вообще его сюда пригоним». «На кой? Тебе здесь кранов мало?» – удивился Миша. «Это техника ограниченного радиуса действия, а нам для стройки другая потребуется», усмехнулся Слава, хлопая его по плечу. Сообразив, что парень полностью прав, Михаил покачал головой и покорно зашагал следом за ним к воротам завода. Здесь уже форчали двигателями два грузовика с полуприцепами. Возглавлял колонну уже знакомый Славе микроавтобус. Замыкающим шел у вас буханка с пулеметом, торчавшим из окошка задней двери. Э, «Турель на крыше сделать религии не позволяет?» — иронично спросил Слава, увидев это убожество. «Руки не дошли. Сам же знаешь. Раньше у нас пулеметов не было, когда появились, распыляться на двадцать два участка приходится». Смущенно ответил Миша. «Так, похоже, ты ничего ты не договариваешь», — резко остановившись, сказал Слава. — Рассказывай, почему ничего толком не делается? — Делается, но вторую, а то и в третью очередь, — нехотя признался Михаил. — Не понял. Это как это? — Да дирекция упирает, что сначала надо расселение людей провести, а потом уже серьезными проектами по нашей части заниматься. — Они там белины объелись, — возмущенно зарычал Слава. — Не понимают, что не будет нормальной обороны расселять никого не придется. Забыли, как от бандитов отбивались. «Я пытался объяснить, но сам, знаешь, я для них не авторитет», — грустно усмехнулся подполковник. «Ах, вот как! Ну так я авторитет. Езжайте, а я тут буду порядок наводить», — рыча от негодования приказал Слава. «Только давай без стрельбы мордобоя», — попытался остановить и у Миша. «А вот последнего обещать никак не могу», — отмахнулся парень, широким шагом направившись в завод В кабинет директора он ворвался, как пьяный грузчик, в кабак. Пинком распахнув дверь с порога в полный голос, зарав так, что стекла зазвенели. «Вы что, мать вашу, медузы земноводные, совсем нюх потеряли? Забыли, что я вам про оборону анклава говорил? Сидеть!» Последний относился к скачившему со своего стула главному инженеру. Команду Слава отдал одним движением, выхватив пистолет, и наведя ствол ему точно в переносицу. «Доигрались», — громко сказал сидевший здесь же Васильич и громко от души расхохотался. «Ты чего ржешь?» – обиженно спросил директор завода, повернувшись к нему. «А мы с мужиками замазались, как долго он вашу глупость терпеть будет? Я выиграл!» – сквозь смех ответил силач. «Молитесь, дирекция, сейчас вам фитиля вставлять будут, особо извращенным способом». «Хватит издеваться», – проворчал директор с опаской, поглядывая на разъяренного Славу. «А я не издеваюсь, я просто его вижу», – продолжал веселиться Васильич. «Хватит», – прервал их разговор парень, опуская оружие. «Объясните мне, какого черта на подготовку оборонительных сооружений не выделяют работников? Вам жить надоело?» «Нам людей надо расселять. Жара начнется, да эпидемии недалеко будет», – тут же принялся выдвигать свои аргументы главный инженер, плавно опустившись на свое место. «Если случится серьезное нападение, то никого расселять не придется и никакой эпидемии не будет, как и нас с вами». «Вы что, всерьез считаете, что та сотня ребят, едва умеющих толком стрелять, сумеют отбиться без серьезных средств усиления? Если да, то вы просто сборище дураков!» — отрезал Слава. «Полегче на поворотах!» — несмело возмутился директор. «Я говорю то, что есть на самом деле. Хотите услышать что-то хорошее? Делайте, что вам говорят». но люди!» — снова завелся главный инженер. «Да заткнись ты про людей!» — взревел Слава. «Потерпят твои люди, не развалятся!» Я не коттедж себе строить требую, а то, что необходимо для серьезной обороны. Если не можешь это поселенцам объяснить, грош тебе цена, как руководителю. Все эти пулеметные гнезда и вышки — часть их безопасности. Не понимают? Пусть валят за ворота. Быстрее сдохнут и мучений меньше будет. Ты совсем озверел, — удивленно проворчал директор завода. Еще нет, но до этого недалеко. Если завтра не начнете направлять людей на нужные мне участки, я откажусь от должности и делайте, что хотите. Стрелком в свою роту пойду. э ты чего?» – подскочил директор. «Что значит стрелком пойду? А обороной кто командовать будет?» «Вы, раз человеческих слов не понимаете, он, пускай Иван Сергеевич командует», – ответил Слава, кивая на главного инженера. «Ты-то это – растерянно спросил директор. «Абсолютно. Значит так», – неожиданно вступил в разговор Васильевич, хлопнув широченными мозолистыми ладонями по столу и тяжело поднимаясь на ноги. Если Славка уйдет с должности, считайте, что рабочий актив с вами не знаком. Работников на свои проекты сами искать будете. Евгений Васильевич, я же вам объяснял. Снова завелся главный инженер, но силач отмахнулся, не дослушав. Хватит. Парень прав. Для нас сейчас главная оборона. А вы ведете себя так, словно никакой войны не было и вокруг бандиты не шныряют. Хватит. Завтра формируем бригады отправляем их на те участки, которые комендант укажет. Слава с облегчением перевел дух, убирая АПС в кобуру. Очередной сигнал сирены сорвал Славу с постели. Запрыгнув в штаны и ныряя в РПС, парень прислушался к звукам завязавшейся перестрелки. Прихватив гранаты из личного запаса, Слава быстро погладил залившуюся лаем тяпу и, захлопнув дверь кунга, побежал к стене, где разгорался настоящий бой. Сбежав на стену, Слава пригнулся, чтобы не словить шальную пулю, и, подбежав к раздававшему приказу Михаилу, спросил, «С чего шухер?» Попытались в темноте перебраться через стену, а, когда их накрыли, устроили стрельбу. «Кто?» «А я знаю», — возмутился Миша. «Они представиться забыли. Вот получим языка, тогда узнаем». «Ты собираешься в такой мясорубке языка брать?» — растерялся Слава. «Чем мутнее вода, тем проще рыбу ловить», — азартно усмехнулся Миша. «Ты не забывай, что у тебя не спецназ, еле-еле ополчение!» «Был бы у меня спецназ, степь боже чистая была», – зло отозвался Михаил, поднося к губам рацию. Обеспечить короткими рациями всю роту не получалось, так что приходилось дублировать команды через командиров отделений. Но и при таком раскладе Михаил умудрялся командовать бойцами, как настоящий дирижер. Тренировки не прошли даром. Каждый боец, получив команду, не задумываясь, бросался выполнять ее. Глядя на его четкие действия, Слава только вздохнул и, понимая, что на этом празднике жизни он лишний, принялся выбирать себе позицию. единственный чем он мог помочь своей роте, это меткой стрельбой. Пристроив цевьё автомата на бетоне стены, он принялся высматривать бойцов противника, ориентируясь по вспышкам выстрелов. Заметив, откуда стреляют больше двух раз подряд, Слава тут же всаживал туда одну пулю. Старательно припоминая правила ночной стрельбы, он азартно выбивал нападавших одного за другим. Во всяком случае, из тех мест, куда он стрелял, палить прекращали совсем. Неожиданно пуля ударила в обрез стены, осыпав его осколками бетона. Выругавшись, парень протер запорошенные пылью глаза и сменил позицию. «Ты чего?» — спросил подполковник, заметив, как он промывает глаза водой из фляги. «Увлекся и чуть маслину не словил». этот ты с третьей плиты лупил?» — с интересом спросил Миша. «Я о чего?» — не понял Слава. У тебя, похоже, задатки снайпера пропадают. Я пять трупов насчитал, которые после твоих выстрелов образовались. Как ты вообще умудряешься что-то разобрать в такой темноте? Удивился Слава. Опыт не пропьешь, усмехнулся Михаил. Ладно, попробуй увеличить счет, хищно усмехнулся Слава, убирая флягу. Нужно тебе гнездо толковое организовать, подумав, ответил Миша и хлопнув его по плечу, исчез в темноте. Пробежав по стене дальше того места, где был раньше, парень снова принялся за дело. но уже через три выстрела его снова попытались достать. Спрятавшись за стеной, Слава сдвинулся еще дальше и успел выстрелить дважды, когда очередная пуля противника ударила в стену. «Да кто ж он такой ловкий?» – возмущенно взвыл парень, быстро возвращаясь к воротам. На этот раз он решил сменить тактику и, сунув подствольник гранату, выстрелил в самую гущу световых пятен. Сразу после выстрела, не дожидаясь результата, Слава нырнул за стену и, перебежав, снова высунулся. Пальба явно начала стихать. Присмотревшись, парень понял, что противник отходит, обстреливая стену. Поделиться своим наблюдением Слава не успел. По рации от Михаила пришел приказ прекратить огонь. Сменив магазин, парень отправился искать своего заместителя. Михаил уже проводил перекличку бойцов. Убедившись, что все стрелки роты живы, а серьезных ранений нет, только царапины, Миша с облегчением усмехнулся и, заметив Славу, жестом подозвал его к себе. «Ты заметил, что их стрелок охотился именно на тебя». — Такое трудно не заметить, — усмехнулся Слава. — Старайся днем не маячить на открытом месте у стены. — Думаешь, это люди Кривого по мою душу явились, — удивился Слава. — Нет, утром попрошу местных осмотреть тела, но это явно не та команда, — подумав, покачал головой Михаил. — С чего ты взял, — не понял Слава. — Плотность огня. Люди Кривого стараются бить прицельно, уже научились патроны экономить. А эти лупили так, словно у каждого за спиной по грузовику боеприпаса. Это или отчаянная попытка исправить свое положение, или у нас новый противник, который готов взять завод в осаду». «А смысл?» – пожал плечами Слава. «Мы же на побережье. Вывезем роту морем и ударим в тыл. Ну, я к примеру». «Утром все поймем», – задумчиво отозвался Михаил. «Лучше скажи, чем твой разговор с дирекцией закончился?» «В завтрашнего дня люди на подготовку нужных участков будут. Меня рабочий актив поддержал». — Хоть одна приятная новость, — вздохнул Миша. — И еще. Там, в эшелоне, я несколько СВД нашел. С оптикой. Начинай осваивать винтовку. Любую, на выбор. Будешь штатным снайпером. — Я? — от удивления Слава даже поперхнулся. — Ты. Посмотрел я, что ты с открытого прицела вытворяешь. Думаю, с оптикой у тебя еще веселей получится. — Ну, у меня свой карабин есть, — помолчав, ответил парень. — До шестисот метров ты из него отработаешь. А дальше? — с интересом спросил Миша. «Да я на большее расстояние не стрелял никогда», — растерялся Слава. «Вот и будешь учиться. Пойми, нам, снайпер, как воздух нужен. Оборудуем тебе толковые гнезда, и будешь всю эту сволоту, как в тире, выщелкивать. Благо, прямым выстрелом с километра и больше можно обстрелять только один участок стены. Чтобы добраться до всего остального, нужно встать вон у той скалы. До нее 800 метров. Для СВД дистанция непредельная. Она за километр дотягивается. Благо, патрон позволяет. Да, выстрел будет сложный, но реальный». В общем, твоя задача – накрыть всю площадь до той скалы. Ориентиры пристреляем, схему местности я тебе составлю. Погоди, ты откуда расстояние мерил? Припомнив площадку перед воротами, спросил Слава. Вон от той железки ответил Миша, ткнув пальцем в едва заметную на фоне темного неба ферму мостового крана. И хочешь там же гнездо устроить? Самая высокая точка на заводе. Наблюдателя посадим, он оттуда всю прилегающую территорию как на ладони видеть будет, особенно с морской оптикой. «А что тебе не нравится?» «Это гнездо можно будет одним выстрелом снести». «Только из крупняка. Граник туда не дотянется». «Смотря откуда», — с сомнением протянул Слава, пытаясь рассмотреть ферму крана. «Из-за скалы точно не дотянутся, а со скалы из площадки все в твоих руках. Не будешь клювом щелкать, не достанут. А если зевнешь, могут и снять. Да и не станут они по наблюдателю стрелять». «Добрый ты», — усмехнулся Слава. «Ладно, черт с ней. Чего мне терять? Попробуем». «Одна попробовала и родила, а ты бери и делай», — усмехнулся в ответ Михаил. «Но имею в виду, что я эту СВД только на картинке видел, так что придется тебе меня учить», — напомнил Слава. «Базовая подготовка у тебя такая, что мне и самому поучиться не грех», — отмахнулся Миша. «Бери ствол, патроны и пристреливайся». «Недороговато будет боевые патроны жечь для пристрелки», — вспомнил Слава про свою жабу. «Не жмись, тут жлобство боком выйти может», — не согласился Михаил. К тому же пулеметных патронов у нас хватает. Для большего успокоения по столу их откатаем. Это как? Не понял Слава. Потом покажу. Отмахнулся Михаил. За беседой время пролетело незаметно начало светать. Убедившись, что могут рассмотреть все нужное, не напрягаясь, напарники спустились к воротам и в сопровождении бойцов отправились осматривать тела нападавших. Все было так, как предполагал Михаил. Никто из местных бойцов не сумел познать ни одного трупа. Банда Кривого Селима была из этих мест, и работавшие на заводе знали почти всех членов группы в лицо. Обходя труп за трупом, они собирали оружие, боеприпасы и проверяли карманы погибших бандитов. Любая мелочь могла быть важной и рассказать, откуда взялся ее владелец. Поисковая команда уже возвращалась на завод, когда прозвучал одиночный выстрел, и Слава, споткнувшись, тихо прохрипел Да игрались. Разом навалились боли темнота. Больше парень ничего не помнил. Пару раз в мелькали какие-то странные тени, но они проскальзывали мимо, не волнуя и не беспокоя его. В себя приходил Слава медленно, словно нехотя. Сначала вернулся слух. Рядом с ним кто-то сопел, иногда шурша бумагой. Потом появилось зрение, он смог рассмотреть фигуру, сидящую у стола под окном. Проморгавшись, парень понял, что на фигуре белый халат, а сама фигура очень даже аппетитная. Было тяжело дышать и неудобно лежать, поэтому парень решил сменить позу, но как только попытался пошевелиться, все тело пронзило резкая боль. Не удержавшись, Слава тихо застонал. Сидевшую у окна медсестра отложила книгу и, подскочив к кровати, радостно затараторила. «Лежите, не шевелитесь, вам сейчас нельзя двигаться». «Пить!» – слабо просипел парень пересохшим горлом. «Сейчас!» – кивнула сестричка, схватив со стола кружку с трубкой ловко напоила его. «Давно я здесь валяюсь». — спросил Слава, переждав приступ боли. — Две недели. — Господи, тяпа! — вспомнив про щенка, вскинулся Слава и тут же снова застонал от боли. — Чего? Кто тяпа? — растерялась медсестра. — Щенок у меня в машине остался. Неужели забыли? — сквозь зубы простонал парень, не прекращая попыток подняться. — Это бело-черный такой, с острыми ушами? — уточнила девушка. — Точно. Вы ее видели? — «Михаил Геннадьевич ней постоянно ходит. Жива она, здорова, все в порядке. Вчера вечером ее видела вместе с ним. Они каждый день приходят, про вас справляются». Быстро проговорила сестричка, укладывая Слава обратно на кровать. «А что со мной было-то?» Успокоившись, поинтересовался парень. «А что вы помните?» Тут же уточнила медсестра. «Ночное нападение. Потом дождались утра, вышли осмотреть территорию. Потом выстрелы, все». Задумчиво протянул Слава. «Вас принесли с пулей в спине, сразу провели операцию. Вам повезло, пуля не задела жизненно важных органов, даже легкая целое «Это куда же меня шарахнуло?» – удивился Слава. «Чуть выше поясницы, под почки». «А почему я сразу вырубился?» «Болевой шок. Вы лучше потом врача расспросите, он вам подробно объяснит. Еще воды дать?» «Ага». Он едва успел напиться, когда в палату буквально ворвался крупный, широкоплечий мужик с пивным брюшком. и принялся бесцеремонно простукивать и прослушивать парня. Задав пару вопросов, мужик одобрительно покивал, выслушивая ответы медсестры, и, широко улыбнувшись, сказал. — Повезло вам, комендант. у вас раненый стрелял, потому и попал так удачно. — Я бы так не сказал, — усмехнулся Слава. — Было бы лучше, если бы он в голову вам пулю всадил, — не принял его шутки врач. — Понял, покорячился, был неправ, — улыбнулся Слава. то же, а вообще вам действительно несказанно повезло. Выстрел в спину и ничего особо серьезного, кроме дырки в шкуре». «А чего ж тогда я тут уже две недели ворону дохлую изображаю? Да еще и без сознания», – не понял Слава. «А вот это и для меня самого загадка», – смутился врач. «Вас принесли без сознания, во время операции вы вдруг впали в кому. Ни с того, ни с сего. Такое впечатление, что ваш организм решил отдохнуть и просто отключил ваше сознание». «Умный у меня организм, оказывается», — иронично проворчал Слава, уже сообразив, что произошло. «Во всяком случае, он позволил вам отдохнуть, и заживление идет очень хорошо. Некоторое время будет чувствоваться слабость, возможно, головокружение, но можете не беспокоиться, это пройдет». «Радует. И как долго мне тут еще лежать?» «Думаю, через пару дней мы позволим вам встать, и если все пойдет нормально, через неделю выпишем». «Доктор, раз я такой образцовый пациент, может, разрешите посещение друзей?» Решил воспользоваться ситуацией Слава. «Это вы про однорукого мужчину с собакой?» – улыбнулся врач. «А других у меня и нет», – ответил слав чуть пожав плечами. «Ладно, уговорили. А то ведь вам запретишь, а вы потом при случае еще и отыграетесь», – хохотнул врач и, попрощавшись, вышел из палаты. Слава не успел задать сестричке очередной вопрос, когда дверь снова открылась, и в палату широким шагом вошел Михаил, держа в руке Тяпу. Увидев Славу, щенок радостно заскулил и принялся извиваться, пытаясь побыстрее добраться до хозяина. Едва удерживая ее одной рукой, Миша отпустил Тяпу на кровать, и она сходу бросилась облизывать парня. — Тяпа, Тяпочка, девочка моя! — шептал Слава, прижимая щенка к себе и зарываясь лицом в шерстку. — Подросла обормотка маленькая. «Трескает за двоих, спит за четверых, еще б не выросло», – усмехнулся Миша. «Ну здравствуй, подстреленный», – добавил он, протягивая руку. Выздоровление шло ударными темпами. Главный врач, увидев трогательную сцену встречи парня со своей подопечной, махнул рукой и, мученически вздохнув, разрешил оставить щенка в палате. Благо, тяжелых больных в стационаре не было. Словно беспокоит что Слава снова пропадет, чапа не отходила от него ни на шаг. Это заставило парню больше двигаться, но в итоге пошло ему на пользу. Выгуливая щенка на газоне у профилактория, превращенного в больницу, Слава с интересом наблюдал за происходящим вокруг. Усилиями Михаила и бойцов комендантской роты вся территория завода постепенно превращалась в один укрепрайон. Стрелковые ячейки встраивались в самых неожиданных местах. Бетонные плиты перегораживали дороги, образуя запутанные проезды и опасные каменные мешки, в которых можно было разобраться с нападающими одной гранатой. Крошечные скверики административных зданий сохранили, организовав там детские площадки. Вообще отношение к детям у поселенцев резко изменилось. Осознав, что возврата к прошлой жизни не будет, люди сосредоточились на сохранении того, что могли спасти. Несколько поисковых групп рыскали по всем окрестностям, собирая книги. электронные носители, диски с любой информацией, которую только можно было найти. Появилась и химическая лаборатория, в задачи которой входила обязательная отработка изготовления зеленого пороха и взрывчатки. Не простаивала литейка. Мальчишки постарше шарились по всему заводу, собирая цветной металл. Медь и латунь собирали отдельно для последующего изготовления гильз и пуль. Снимали даже провода с опоры проводку сброшенных домов. Для детей на заводе организовали что-то вроде интерната, где всех учили, кормили и охраняли. После долгих споров это решение было принято волевым усилием директора завода. Его аргумент был прост и понятен. На территории завода не должно быть чужих детей. В интернате сироты и дети, имевшие родители, оказывались на одном уровне и получали все то же, что имели их сверстники. Благо женщин, способных одарить заботой всех малышей без разбора, хватало. На каждую группу приходилось по 7-8 нянечек и воспитателей. Также было решено обучать всех детей основам военной подготовки. Натаскав в анклав кучу пневматических и малокалиберных винтовок, бойцы комендантской роты устроили настоящий тир с оружейкой. С пяти лет мальчишки обучались правильному обращению с оружием. Споры по этому поводу не утихали. Так называемые пацифисты пытались доказать, что давать оружие в руки детям и подросткам – это преступление, и очень скоро это может закончиться бедой. Другие же с пеной у рта доказывали, что культура обращения с оружием еще никому не повредила, а умение защитить себя и свою семью по нынешним временам важнее, чем чьи-то глупые принципы. Проходя мимо такой детской площадки, Слава с улыбкой смотрел на развящихся малышей, когда вдруг его окликнул строгий женский голос. «Мужчина, что вы здесь делаете?» «Щенка выгуливаю», – улыбнулся Слава, поворачиваясь к окликнувшей его молодой женщине. «Все в порядке, Рада, это наш командир». Пришел ему на помощь боец, дежуривший на периметре площадки. «А, так это вас ранили во время ночного нападения?» Спросила женщина и тут же смутилась от собственной бестактности. «Меня?» – усмехнулся в ответ парень. «Я Вячеслав, а вас, я понял, зовут Рада». «Угу», – кивнула она, окидывая его заинтересованным взглядом из-под опущенных ресниц. «Непривычное имя». «Мамочка постаралась», — звонко рассмеялась девушка. «Родители долго не могли завести детей, и когда родилась я, мама назвала Радой. От слова «радость». «Ну, что-то такое я и предполагал», — широко улыбнулся Слава. «Любите с малышами возиться?» «Здесь и моя носица», — снова улыбнулась Рада. «Вон та на горке вниз головой висит. Обезьянка», — добавила она, указывая рукой на девчонку-сорванца с воплями, качавшуюся над землей. «Не боитесь, что шлепнется?» — удивился Слава. «Скорее я на ровном месте свалюсь», — рассмеялась Рада. «Эта мартышка, как кошка, из любого положения умудряется на ноги встать. Сама удивляюсь, в кого она такая. Врач говорит, вестибулярный аппарат такой, что можно смело в космос отправлять, а дальше еще крепче будет, если не мешать». «Сколько ей лет?» «Пять. Моему бы тоже осенью пять исполнилось», — вздохнул Слау, вспомнив погибшую семью. «Погибли?» — осторожно спросила Рада. «Да, а ваши?» «Родители, муж, младший брат с семьей. Только мы с Анютой выжили. И то случайно», – погрустнев, ответила девушка. «Ничего, больше это не повторится», – помолчав, произнес Слава. «Мы не позволим». «Мало вас», – улыбнулась Рада, сверкнув милыми ямочками на щеках. Слава вдруг понял, что ему нравится смотреть на нее. На ее темно-русые волосы, длиннющие ресницы, серые глаза, полные четко очерченные губы и ямочки на щеках, когда она улыбается». Рада, не отрываясь, смотрела на него. Парень открыл рот, чтобы что-то сказать, когда рядом с ними раздался радостный вопль. «Мама, смотри, какая собачка красивая!» Дружно вздрогнув, они синхронно повернулись в сторону источника этого безобразия. Дочка Рада, обнаружив у забора из сетки рабицы тяпу и сообразив, что дотянуться до щенка не получится, пустилась на хитрость. Отлично понимая, чего она добивается, Слава покачал головой и, подозвав щенка к себе, взял тяпу на руки. Уютно устроившись, она тут же потянулась носом к подставленной ладошке девочки. «Любите животных?» — с интересом спросила Рада, глядя, как пальцы парня ласково теребят шерсть щенка. «Это вся моя семья», — вздохнул Слава. «Подобрал случайный, прикипел. А вообще всегда считал, что в семье должно быть какое-нибудь животное. Собака, кошка, даже хомячок. Дети должны учиться любить кого-то, кроме себя и родителей, и о ком-то заботиться». — Может, вы и правы, но сейчас нам негде держать животное. А вообще мозг по поводу щенка, котенка, попугая, хомячка, черепашки и еще двух десятков других существ вынесен давно и качественно, — рассмеялась Рада, покосившись на Анюту, старавшуюся погладить тяпу хотя бы пальчиками. — Будет время, заходите в гости, пусть поиграют, — тут же предложил Слава. — В соседний барак? — иронично спросила Рада. — Почему в барак? Я в своем грузовике живу, — с законной гордостью ответил Слава. Хоть какое-то, но уединение. Можем чаю попить. Даже конфеты имеются. Искуситель, расхохоталась Рада. Только не произносить это слово громко, иначе вам придется вести нас к себе прямо сейчас, пояснила она, глазами указывая на дочку. А ей не против, рассмеялся парень, чувствуя, что девушка нравится ему все больше. Быстрый какой, деланно возмутилась Рада. Но «Ну, мы подумаем. Ну, хоть сразу не послали. Уже радует, смущенно пошутил Слава. «Вот еще. Мы девушки культурные, воспитанные, никого просто так никуда не посылаем». Лукава улыбнулась Рада. «Везет вам. А я вот сиволапый. Автослесарь, что с меня взять? Не так-то невежливости. Морда в масле и гайки в кармане». Отшутился парень. «Не похож вы на обычного слесаря, пусть даже авто», — ответила девушка, окидывая его задумчивым взглядом. «А на кого похож?» — с интересом спросил Слава. «Скорее на военного. Уж больно ловко у вас все подогнано и закреплено». Гулять Слава выходил без автомата и РПС, но с кобурой и в неизменном камуфляже. С наплечной кобурой под правой рукой он также не расставался. Едва придя в себя, он потребовал вернуть ему все оружие и не успокоился до тех пор, пока медсестра не вывалила ему всю его сбрую прямо на кровать. «А вы почему без оружия?» – тут же спросил Слава, не найдя взглядом знакомых очертаний на ее крутых бедрах. «Я почти не умею с ним обращаться, да и взять негде», – вздохнула Рада. «Но вы не против оружия?» – настороженно уточнил парень. «Теперь нет. Я даже несколько раз ходила с вашими ребятами на стрельбище, но выяснилось, что из автомата стрелять мне не дано. Все время забываю крючок отпустить и полю куда угодно, но только не в цель. А пистолет взять неоткуда». «Я подарю вам пистолет, если придете ко мне в гости», – пообещал Слава. Такой же громадный хмыкнул рада, ткнув пальчиком ВПС. «Нет, ведь им я пользуюсь только потому, что у него магазин объемный, а у вас будет чешский чизет у меня и кобура под него есть». «Нет, вы точный искуситель!» – снова рассмеялась девушка. «Сразу столько соблазнов, что не знаешь, что и делать». «Принимать предложение!» – решительно ответил парень. «Я очень серьезно над ним подумаю», – пообещал Рада. «Командир, вас в госпиталь потеряли!» – прервал их разговор боец, подходя и протягивая ему рацию. Ответив искавшему его врачу, Слава выяснил, что опоздал на процедуру и, удрученно вздохнув, принялся прощаться с девушкой. Кивнув ему на прощание, Рада взяла дочку за руку и быстро пошла в направлении качелей. Глядя ей вслед, Слава не мог не отметить длинные сильные ноги, крепкие упругие ягодицы, тонкую талию и прямой гордый разворот плеч. Ему действительно понравилась эта девушка. «Жениться вам надо, барин», – тихо хохотнул он, припомнив старый анекдот. В госпиталь парень вернулся в отличном настроении. Ему сменили повязку и, обнадежив, что все идет отлично, отправили отдыхать. При нагрузках Рана еще беспокоила его, отзываясь тупой, ноющей болью. Она уже затянулась тонкой нежной кожицей, и теперь шрам приходилось регулярно смазывать, чтобы не трескался. Вернувшись в палату, Слава разделся и, улегшись на кровать поверх одеяла, принялся вспоминать прошедшие часы. Рада ему действительно понравилось Было в этой девушке что-то мягкое, доброе и в то же время озорное и бесшабашное. Вошедший в палату Михаил застал его лежащим с руками за головой и с блуждающей улыбкой на губах. С интересом посмотрев на парня, подполковник усмехнулся исходу сходу огорошил его вопросом. — Ты часом не влюбился? — С чего ты взял? — растерялся Слава, медленно усаживаясь. — Лежишь тут, лыбишься, как пассатижи, взгляд в нирвану устремлен. — Точно влюбился? — прячу улыбку в уголках губ, — ответил Миша. А если так, что плохого, сдался Слава». «Ничего, наоборот, это здорово, но я здесь не за тем, чтобы твою личную жизнь обсуждать. Собирайся, пошли». «Куда?» винтовку осваивать. Забыл, о чем мы договаривались». «Хочешь сказать, что и гнездо уже готово?» «Тебя дожидается. Пошли, до темноты еще далеко. Успеем им винтовку выбрать и на площадку наблюдения подняться». «Ну, пошли», вздохнул парень. Они успели выбрать винтовку и забраться на площадку кабины крана, когда над заводом снова взревела сирена. «Какого?» — выруглся Слава, выхватывая бинокли, пытаясь рассмотреть, кого еще несет на их голову из степи. «Банда!» — глухо произнес Миша, рассматривая отряд всадников, сопровождавших крытый брезентом грузовик. «Я уже понял, что не Дед Мороз на своей тройке», — угрюм отшутился Слава. «Хотелось бы еще понимать, что за бандой, откуда взялась? Это же вроде территория Кривого Селима, или я чего-то не знаю?» «До этого момента я тоже так думал», — вздохнул Михаил. «Ладно, устраивайся с винтовкой вон там, а я на стену. Связь держим постоянно. И самое главное, в случае чего не вздумай лезть в свалку. Выщелкивай их по одному отсюда. У тебя это лучше всего получается». «Так винтовка же не пристрельно», — чуть не взвыл от досады слава. «Вот и пристреляешь», — жестко усмехнулся Миша, протягивая ему три пачки патронов. «Я вот как-то забыл бандитов предупредить, что мы еще не совсем к их атаке готовы». Забравшись на ферму крана, Слава добрался до установленного там стального цилиндра и, открыв узкую дверцу, с интересом осмотрелся. Сделано все было просто, но с фантазией. Узкая горизонтальная бойница смещалась по высоте при помощи системы цепной передачи. Кусок передней стенки цилиндр смещался вверх и вниз. сиденье сдвигалось при помощи выгнутой опоры, вставленной в кусок трубы, приваренной к задней стенке. А по высоте его можно было отрегулировать так же, как рояльный стул винтом. Двери боковины были просверлены, чтобы обеспечить хоть какую-то вентиляцию. Быстро отрегулировав сиденье под себя, Слава уселся и принялся набивать магазины. Зарядив винтовку, он выставил ствол в бойницу и, приложившись к прицелу, выругался. Армейский прицел отличался от привычной ему оптики. Наведя прицел на Михаила, он плавно сместил его на площадку перед воротами и, поймав в окуляр грузовик, навел перекрестие на водителя. Обычная, ничем не примечательная физиономии с прилипшим к губе окурком. Сместив прицел еще немного, Слава нащупал перекрестием бандитов и, разглядев, чем они заняты, снова выругался. Из кузова машины бандиты выбрасывали пленных. Разглядев тельняшки, Слава снял с пояса рацию, вызвав Михаила, спросил. Ты видишь? Вижу. Как думаешь, кто это? Не знаю. Скорее всего, соседи. Показательная казнь? Если да, то почему здесь? Логичнее было бы у соседей. Не знаю, что они задумали, но дотянуться до них с гарантии сможешь только ты, решительно сказал Михаил. Автомат вроде на километр бьет, слава Ага, и положим сразу всех при его разбросе. И бандюков, и пленных. Выбивай любого, кто попытается навести на парней ствол. А мы попытаемся поддержать. Может, хоть кого-то спасти получится. Выходить за ворота не вариант, твой прошлый фокус не проскочит, стоят далеко. — нет же не пулемет, столько уродов я положить просто не успею, — недоумевал Слава. — Главное, панику навести, а дальше трещотками поддержим, — не унимался Миша. Короче, делай, что говорю. — Понял, попробую. Вздохнул Слава, вешая рацию на грудь.